и безмолвные дворцы Валузии заговорили. Луна еще не показалась на горизонте, и сад освещался факелами, пылавшими в серебряных держателях, когда Кул занял почетное место за пиршественным столом Кану, посла западных островов. В после, сидевшим по его правую руку, трудно было найти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 столь отличная от той, которая господствовала при его дворе. Как похоже это было на Атлантиду!» Кул пожал плечами. «Что ж, Кану, который, наверное, забыл, что он пикт, прав. И ему, Кулу, тоже пора стать валузийцем, не только внешне». Когда луна оказалась, наконец, в зените, Кану,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 который годится лишь на то, чтобы локать вино и щупать девок?» Кул вздрогнул от неожиданности. Старик высказал вслух именно то, о чем он только что подумал. «Вино веселит разум. Женщины прелестны. Но хе-хе, не думай, что хоть что-нибудь из этого мешает старому кону заниматься делом».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 а моей старой голове постоянно требуется разогрев. Я все больше старею, кул. Cool. Так почему же я должен отказываться от тех немногих удовольствий, которые нам, старикам, еще доступны? Да, я старею, опускаюсь, меня гложит тоска. Заметить это по его виду было, однако, трудно.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 что он, подобно волку, нюхом обнаруживающему капкан, мигом уловит любую фальш, таящуюся за паутиной слов. — У тебя достаточно сил, — сказал Пикт, подбирая слова тщательнее даже, чем на заседании совета, чтобы стать величайшим из царей, чтобы восстановить хотя бы частично давнее могущество Валузии. Да...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 Кул вскочил на ноги с такой ошеломляющей быстротой, что Кану, привыкший оценивать людей так, как иные оценивают лошадей, почувствовал, что его сердце зашлось от восторга. — О боги! Этот юноша — само совершенство! Нервы и мускулы, как и стали, превосходная координация движений, мгновенная реакция — Все, что делает воина непобедимым в бою. Ни одна из этих мыслей, проскользнувших в мозгу кону, никак не отразилась, однако, в его полных сарказма, произнесенных холодным тоном, словах. «Успокойся, сядь и оглядись вокруг. В саду пусто, за столом, кроме нас с тобой, тоже никого нет. Надеюсь...»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 Ты тоже должен почувствовать себя, наконец, человеком без нации, гражданином мира. И, кстати, если бы ты погиб завтра, кто стал бы царем в Кануб, барон Баал. Ах, вот как! Мне многое не нравится в этом человеке, но более всего то, что он всего лишь марионетка в чужих руках. Почему это? Он был самым значительным из моих противников, и я никогда и мысли не допускал, что он защищает чьи-либо еще интересы, кроме своих собственных». «Ночь все слышит», — ответил Кану. «И внутри нашего мира есть еще миры. Мне, впрочем, ты можешь доверять. Брулу-копейщику тоже. Взгляни-ка сюда». На его раскрытой ладони лежал браслет, троекратно свернувшийся кольцом крылатый дракон с тремя рубиновыми рогами на голове. Приглядись к нему повнимательнее. Когда Брул появится у тебя завтра ночью, этот браслет будет у него на руке. Доверься этому человеку и сделай все, что он укажет, и в доказательство того, что я доверяю тебе, смотри.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 Иди, юноша, и пусть тебе приснятся трон, армии, царства. Ну а я увижу во сне вино, женщин, розовые лепестки. Будь счастлив, царь!» Направляясь к выходу, Кул еще раз оглянулся. Кану, развалившийся на софе, прямо так и источал добродушную жизнерадостность.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 Более чем когда-либо ощущалась древность города. Громадные колонны в дворцах и замках казались подпирали небеса. Лестницы, пустые и тихие, возносились куда-то в беспредельную высь, исчезая во мраке небесных сфер. «Лестницы в небо!» — подумал Кул. Таинственное великолепие этой сцены будоражило его воображение.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 и Лемурия поднялись из океанских вод. Мы будем стоять здесь и тогда, когда зеленая вода покроет многомильным слоем горные хребты Лемурии и холмы Атлантиды. По этим улицам шествовали могучие цари. Их много сменилось здесь еще тогда, когда Кул, выходец из Атлантиды,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 «Кол дурак!» Колу казалось, что подковы его скакуна подхватили этот рефрен и выбивают в ночной тишине издевательский ритм «Кол царь, кол дурак!» «Свети, луна! Ты освещаешь дорогу царю! Сияйте, звезды! Вы — факелы на пути императора! Звените подковы!»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 Каану ничего не сказал, но тем не менее полностью отдался на мою милость или немилость? Что он имел в виду, когда говорил, что барон Блаал — лишь марионетка? Кто такой Брул, который должен появиться во дворце с этим странным браслетом на руке? И самое главное, зачем Каану показал ему зеленый алмаз много лет назад,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 не будь на то серьезной причины. Или же все это только предлог, чтобы посеять в нем кулле недоверие гвардии и обеспечить успех нового заговора? Осмелится ли Кану сохранить ему жизнь теперь? Ответов на эти вопросы у царя не было.